Глава 12. Выживание самого достойного христианства. Христианам не понадобилось много времени, чтобы начать раздражать окружающих. Ещё в 64 году нашей эры, до того, как были написаны все книги Нового Завета, император Нерон приказывал обмазывать последователей Иисуса смолой, распинать на крестах и поджигать. Экономному гонителю Нерону, согласно римскому историку Тациту, пылающие тела служили факелами, когда наступал вечер. Непосредственной целью императора было превратить христиан в козлов отпущения, возложить на них вину за опустошительный пожар, котором некоторые винили его самого. Но существовал и менее эфемерный источник конфликтов, Между христианами и правителями Рима, как и у евреев, христианское учение не вписывалось в представления римлян о религии. Римское правительство позволяло народу поклоняться любым богам, главное, чтобы он не забывал отдавать должное официально признанным богам империи. Христиане отказывались чтить государственных богов и не могли искренне признать законность богов которым поклонялись другие народы. По сути дела, христиане активно оспаривали эту законность, так как были не просто монотеистами, а монотеистами, склонными к политеизму. Политеизм преобладал над преследованиями, ряды христиан росли до тех пор, пока в 312 году процесс не достиг известного порога. Вдохновлённый ведением император Константин решил идти в решающую битву под символом креста. Последовавшая победа возвысила Иисуса в глазах императора и возвестила наступление эпохи официальной толерантности для христианства. К концу IV века христианство стало официальной религией империи, а языческие религии были в ней запрещены. Обращение Константина в христианство краеугольный камень спора о роли случая и неизбежности в истории. Некоторые рассматривают его как непредвиденное обстоятельство. Если бы не душевная перемена Константина, христианство могло и не вытеснить язычество с пьедестала европейской религии, и дальнейший ход истории был бы иным. Другие считают, что к тому времени христианство хоть и не было религией большинства, но всё же достигло критической массы и возобладало бы при любом стечении обстоятельств. Предположим, что триумф христианства в Римской империи и вправду был обусловлен Константином. Насколько нам известно, так оно и было. И предположим, Константин проиграл ту битву или решил, что крест ему не поможет. И христианство скатилось бы на обочину истории. Что стало бы тогда с идеей межнациональной братской любви? Идеей, которая развивалась в такой тесной связи с христианством. И это вопрос важный в теологическом отношении. Ранее, воздавая должное древней, но в некотором смысле современной теологии Филона, мы упоминали о логосе, божественном стимуляторе неосуществлённого космического замысла, который служит своего рода двигателем нравственного роста. Коль скоро учение Павла о дружеских отношениях между народами могло погибнуть, если бы не единственная военная победа, каким же мощным тогда должен быть этот двигатель, если логос реален? Разве нравственное просвещение не должно подчиняться чему-то значительно более сильному? чем капризы истории. Но где подтверждение, что такая сила существует? Почему мы считаем, что независимо от участия Константина, межнациональная дружба имела все шансы одержать верх в развернувшейся на территории Римской империи битве религиозных ценностей? Открытая платформа. Прежде всего потому, что создание Римской империи Придали межнациональной дружбе большую ценность, чем прежде. Мы касались этого мельком в предыдущей главе, рассматривая стратегию, выбранную Павлом для построения интернациональной церкви. Чтобы понять смысл добавочной ценности, созданной империей, обратимся к греческому острову Делос II века до нашей эры. За столетие до возникновения Римской империи На этом острове поклонялись богу Гераклу Мелькарту. Владу слияния тирийского бога Мелькарта и греческого Геракла, Геркулеса. У Геракла Мелькарта было немало приверженцев среди купцов и моряков из города Тир. Религиозная организация тех, кто поклонялся ему, называлась Гераклезиастами тирийских купцов и моряков. Купцы и моряки, принадлежавшие к этому культу, Приносили жертвы Гераклу Мелькарту в надежде добиться его благосклонности. Но на самом деле, благомя даривал не Геракл Мелькарт. Принадлежность к его культу означала сбор полезной информации у других купцов и моряков, построение плодотворных связей с ними. С профессиональной точки зрения культ был и базой данных, и сетью полезных контактов. Будь вы купцом или моряком из Тира или с острова Делос, вы наверняка были бы приверженцем этого культа, так как принадлежность к нему имела большую ценность. Для целей нашего анализа принципиально то, что ваша принадлежность к культу повышала ценность членства в нём, так как своим присоединением к нему каждый слегка увеличивал базу данных и количество потенциально полезных контактов. В общем, чем больше приверженцев было у культа, тем более ценным становилось членство в нём. Этот феномен известен экономистам как позитивные сетевые внешние факторы. Чем больше единиц чего либо имеется, тем ценнее каждая единица. Разумеется, экономисты обычно не применяют эту идею к религии. Скорее к таким вещам, как программное обеспечение. Классический пример операционная система Microsoft Windows. Когда в пользовании стали насчитываться миллионы копий Windows, множество программных продуктов начали писать для Windows. Следовательно, Windows приобрела большую ценность, чем если бы в пользовании находилось всего несколько тысяч копий. Каждый раз, когда кто-нибудь присоединялся к сети, покупая компьютер с Windows, он увеличивал ценность членства, усиливая стимул создавать программное обеспечение для платформы Windows. Идею сетевых внешних факторов можно применить к большинству вещей, которые в том или ином смысле образуют сеть. И религия определённо относится к таковым. Когда бы не существовали позитивные сетевые внешние факторы, общий принцип одинаков. Чтобы во всей полноте пользоваться возможностями сетевых внешних факторов, организациям следует избегать построения необоснованных препятствий на пути к членству. И это приводит нас обратно на Делос. Ериз много лет после того, как приверженцы Геракла Мелькарта построили ему храм на Делосе, Ещё одна группа возвела на том же острове храм богу моря Посейдону. Эти люди были выходцами из города Биритаса, Бейрута, и назывались посейдонистами Биритаса, купцами, моряками и складскими работниками. Тот же состав профессий, как у терийских гераклизиастов, разве что с прибавлением кладовщиков. Однако у них был другой храм, и поклонялись они другому богу. Разве слияние не могло пойти на пользу обеим группам? А удвоение ресурсов, увеличение базы данных вдвое, разве не облегчило бы оно деловые поездки? Если в этом случае можно было путешествовать через Делос, Тир и Бейрут так, чтобы повсюду был гарантирован радушный приём. Иными словами, Разве принадлежность к религии, образованной слиянием, не была бы более ценной и притягательной, чем принадлежность к любой из отдельных религий? Благодаря логике сетевых внешних факторов. Конечно, слияние групп Тира и Бейрута было непростым делом, так как между этими городами существовали значительные культурные различия. Тем не менее, это были условные различия, В строго коммерческих терминах члены этих двух групп могли бы получить прибыль в конечном счете от дружеского взаимодействия между собой. Иначе говоря, эти два культа, позволив культуре разделить их, сохранили потенциальную синергию неосвоенной, сетевые внешние факторы нереализованными. Теоретически такое фиаско могло сделать их уязвимыми Состязание с религией открытой в равной мере людям из Тира и из Бейрута. Возможно, фиаско такого рода выглядело не самым логичным во втором веке до нашей эры. Возможно, купцы из Тира и купцы из Бейрута существовали в обособленных торговых мирах. Поэтому потенциал синергии для них всё равно был невелик. Но позднее, когда Рим начал подчинять себе народ за народом, всё изменилось вместе с паксом романо миром внутри римской империи первые два столетия нашей эры открылась огромная торговая арена с обилием возможностей для бизнеса между жителями разных городов представителями разных стран и этнических групп Инклюзивная группа могла воспользоваться экспансивной энергией сетевых внешних факторов лучше, чем этнические или специфические для страны группы. Предположим, например, что в рамках религии, известной как христианство, существовали две секты. Допустим, что в обоих случаях их членам приносили выгоду контакты с другими членами секты. А теперь представим, что в одну секту охотно принимали людей всех национальностей, а в другую попасть представителям большинства национальностей было очень трудно. Разве у первого из них не больше внешних сетевых факторов? Разве росте она будет медленнее второй? И поскольку размерами первая в результате роста будет превосходить вторую, разве её конкурентное преимущество не будут увеличиваться по логике внешних сетевых факторов. Иными словами, разве христианство Павла не превосходило гипотетическое альтернативное христианство, учение которого не предусматривало межнациональных уз. В сущности, это не просто мысленный эксперимент. В раннем христианстве существовало несколько сект или групп, Несколько версий движения сторонников Иисуса, которые в принципе могли выиграть внутреннее состязание и стать господствующим христианством, как в конце концов стала версия Павла. По крайней мере, одна из них соответствовала описанию этой гипотетической альтернативы. Евреи для Иисуса Помните последователей Иисуса, которым Павел желал, чтобы они удалены были, потому что настаивали на обрезании, которое отбивало бы у неевреев охоту присоединиться к движению Иисуса. Мало вероятно, что они сделали это буквально, и, по-видимому, не стали делать и метафорически. Их духовные наследники были всё ещё живы по прошествии двух веков. В документах IV века говорится о группе евионитов и бионитов, которые настаивали на том, что приверженцами Иисуса могут быть исключительно евреи. Язычники достойны спасения, но лишь после обращения в иудаизм, а значит, после точного соблюдения ритуалов иудейского закона от кошрута до обрезания. Как отмечал Барт Эрман в книге Утраченное христианство Lost Christianities, евханидские представления об Иисусе были вероятно ближе к взглядам самого Иисуса, чем те, которые в конце концов превалировали в христианстве. Иисус был не богом, утверждали евханиты, а всего лишь мессией. И хотя он подобно некоторым былом царям израильтян приходился сыном Богу, родился он подобно любому другому человеку, отзабеременивший биологическим путём женщины. На самом деле, говорили евиониты, Иисус был принятым сыном Бога, избранным для его примерного поступка. В этих вопросах евиониты строже следовали еврейским священным писаниям, чем нынешние христиане. Когда в Евангелии от Матфея говорится о непорочном зачатии, даётся ссылка на книгу пророчеств Исаии, согласно которой дева в чреве примет и родит сына и нарекут имя ему Еммануил. Но на самом деле, слово на древнееврейском из книги Исаии, переведённое как дева, девственница в Септуагинте означает всего лишь молодая женщина. Тем не менее, в состязании мемов значение имеет не только истина. И евиониты, осложнив для язычников присоединение к движению Иисуса, стреножили всю версию этого движения. Евионитское учение подавило внешние сетевые факторы, в то время как версия христианства, которой придерживался Павел, была словно специально создана для максимального увеличения числа этих факторов. И версия Павла победила. Серебряный призер Версия христианства, которая, по-видимому, финишировала второй в борьбе за титул господствующий, обладала теми же свойствами максимизации внешних сетевых факторов. Ею стала монолатрическая разновидность христианства – Известное под названием марккионитство. Её основатель Маркион считал, что в еврейской Библии говорится об одном Боге, гневном Боге-творце, а Иисус явился как другой Бог, любящий, предлагающий спасение из земной и выгребной ямы, выдуманной Богом-творцом. Маркион принял распространяемое Павлом учение о межнациональном братолюбии, Маркион, который за два столетия до официального утверждения канона Нового Завета занялся сбором и обобщением и стал по сути дела первым человеком, собравшим раннехристианские писания в канон, включил в него многие послания Павла, а также одно из четырёх Евангелий от Луки. Чтобы не объединять Бога спасения с Богом творцом, Маркион внёс правку в текст Луки. Иисус называл Бога не Господом неба и земли, а Господом неба. Принятие маркионом учений Павла не помешало церкви первого соперничать с церковью, которую учёные позднее назвали паулианской. То есть с той версией христианства, которая в итоге стала господствующей и составила Новый Завет как канонический для себя. Соперничество обострилось, когда маркионитское христианство доказало свою жизнеспособность. Один христианин-паулинеист II века с тревогой отмечал, что Маркион распространил свою версию Евангелия среди многих людей всех народов. К концу V века христианские епископы советовали путникам избегать случайных попаданий в маркионитские церкви. Пожалуй, нам не следовало бы удивляться ожесточённой битве за господство в христианстве, учитывая, что обе стороны пользовались таким могущественным учением, как братолюбие. Одна черта маркионистского христианства могла бы показаться далеко не оптимальной в стратегическом отношении. В отличие от Павла, Маркион сжёг все мосты к иудаизму, Отвергая еврейскую Библию и вымарывая еврейские темы своего канона, он сделал невозможным то, что по-видимому, удалось Павлу использование инфраструктуры иудаизма для логистической поддержки и вербовки. Но к тому времени, как Маркион заявил об этом, паулнезийская церковь также решительно сожгла эти мосты. В конце первого века христианство уже не считалось разновидностью иудаизма, и вскоре в церковных кругах на поверхность должен был всплыть неприкрытый антисемитизм. Этот зарождающийся конфликт между христианами и евреями развивался по уже знакомому нам пути. Терпимость и дружеские отношения зачастую процветают в тех случаях, Когда происходящее воспринимается как игра с не нулевой суммой, но сдают позиции, когда эта сумма видится как нулевая. В Римской империи каждый, кто отказывался поклоняться государственным богам, должен был получить особое разрешение, и наибольшая вероятность добиться его обещали глубокие исторические корни, возможность доказать что твои религиозные традиции сложились задолго до возникновения Римской империи. И христиане, и евреи могли сослаться на еврейские писания как в утверждение своих глубоких корней. А успешно сослаться или нет, это уже другой вопрос. В конце концов, возможно ли существование более одного полноправного наследника еврейской традиции? В итоге христианам, отстаивающим свои претензии на исключительность, приходилось оспаривать еврейские притязания на наследство. Христиане утверждали, что евреи отступились от своего Бога, убив его сына. Вот почему, как объяснял отец церкви Иоустин во 2-м веке, мужчин евреев обрезают. Это предписанный свыше знак их вины. И по той же причине обряд обрезания возник более чем за 1000 лет до упомянутого убийства. Бог прозорлив, указывал и Устин. Тот же Устин в другом контексте приветствовал стремление христианства быть выше этнических уз. Мы, те, кто отказывались жить с другими племенами из-за иных обычаев, теперь тесно соседствуем с ними. Но, по-видимому, эта толерантность зависела от племени и от контекста. Когда каренсяне и римляне обменивались одолжениями под предлогом общей веры и делились плодами успеха этой веры, сумма их грёставалась не нулевой. Но два народа, соперничающих за единственный приз титул полноправного наследника еврейской традиции, совсем другое дело. Был ли на самом деле необходим Иисус? Притягательность маркионитского христианства для масс подразумевает, что если бы вера, которую мы сейчас называем христианством, павлова христианство, оказалась на обочине во 2-м, II 3-м веках, вероятно, возобладала бы другая версия христианства, а именно учение о межнациональной дружбе которым были бы реализованы внешние сетевые факторы, предлагаемые открытой платформой Римской империи. Но если бы Иисуса не было, значит, не могло быть и никаких версий христианства, поддерживающих это учение, верно? Не было бы вообще ничего, называющегося христианством. Однако даже если бы Иисус никогда не рождался или умер в безвестности, не было бы ничего, не было бы Появилось бы какое-нибудь другое средство выражения для мема транснациональной дружбы. Таких средств хватало с избытком. Слышали об Аполлонии Тианском? В отличие от Иисуса, он бесспорно жил в первом веке нашей эры. Согласно преданиям, которые впоследствии рассказывали его приверженцы, вместе с учениками он странствовал из города в город и творил чудеса. Исцелял хромых и слепых, изгонял демонов. Эту силу ему обеспечивали особый доступ к божественному. Поговаривали, что он сын Божий, а также пророческий дар. Он проповедовал, что люди должны в меньшей степени заботиться о материальных удобствах и больше о судьбе своей души, а также поддерживал этическое учение о делении и соучастии. Римляне преследовали его, после смерти он вознёсся на небеса. Таким образом, была достигнута красивая симметрия с его жизнью, поскольку и его рождение было чудесным, а перед тем, как он родился, у его божественной природы матери возвестил посланец с небес. Знакомо. Вы, конечно, возразите, что Аполлон тианский не постулировал учение о межнациональной любви, Но как мы уже убедились, Иисус вероятно тоже ничего подобного не делал. Это учение было развито Павлом, религиозным предпринимателем, который воспользовался им как цементом для своего перспективного предприятия. А если бы и Павел вообще не рождался? Тогда Павел не был бы белым гейцем своих дней человеком, который увидел открытую платформу и основал предприятие занявшее на ней доминирующее положение. Но тогда это сделал бы кто-нибудь другой. Когда возникает новая большая ниша, платформа, будь то в результате изобретения персонального компьютера или основания Римской империи, кто-нибудь обычно находит способ эксплуатировать её. Или, выражаясь более техническим языком, Когда появление новой платформы создаёт потенциально позитивные внешние сетевые факторы, кто-нибудь обязательно найдёт способ реализовать их ценой конкуренции. Некая операционная система для персональных компьютеров имела бы огромный успех, как только ПК стали доступными, независимо от того, родился Билл Гейтс или нет. В параллели между Полонием и Иисусом Вполне могут быть не случайным совпадением. К тому времени, как предания об Аполлонии были собраны в книгу, уже появились христианские Евангелия, и последователи Аполлонии в виду осознанного или бессознательного желания приукрасить действительность могли придать своему кумиру сходство с Иисусом. В этом-то и суть. Сближение такого рода было естественным. Древние пропагандисты религии работали в условиях конкуренции. Они пытались завладеть вниманием людей и удержать его, рассказывая историю, которая, возможно, занимала особое место в их духовной жизни. Для того, чтобы религия процветала, она должна предлагать хотя бы не меньше, чем её конкуренты. Поэтому религии естественным образом развиваются в том же направлении. Что и преуспевающие соперницы. Точно так же, как рынок вынуждает конкурирующие программные продукты заимствовать лучшие функции друг у друга. Отсюда и парадокс. Сближение форм зачастую является продуктом острого соперничества. Приверженцы Иисуса пренеживали Аполлония точно так же, как приверженцы Аполлония пренеживали Иисуса. И точно так же, как приверженцы Apple и Microsoft спорят о недостатках каждой, хотя эти две операционные системы впитали инновационные особенности друг друга. В конечном счете, близки к неизбежным функции, а не конкретной компании или религии. Даже если бы ни Билла Гейтса, ни Стива Джобса не существовало, любая операционная система, занявшая доминирующее положение, была бы пригодна для таких функций, как текстовый редактор и электронная почта. Даже если бы Павел так и не родился, любая религия, занявшая господствующее положение в Римской империи, способствовала бы межнациональным дружеским отношениям, ибо только религия такого рода могла бы воспользоваться внешними сетевыми факторами, чтобы обставить соперниц. Обращение Константина Религия такого же рода могла казаться притягательной и для императора. И если бы вы правили многонациональной империей, неужели вы не благоволили бы к межнациональной гармонии? Неужели не додумались бы распространять религию, которая ей способствует? Возможно, обращение Константина в христианство отнюдь не случайность. Дни завоевания и экспансии империи остались позади. Пришло время консолидации, укрепления созданной структуры. Битва, которая стала причиной обращения Константина, произошла в ходе гражданской войны. Может быть, Константин просто узнал хорошее связующее вещество для общества, как только увидел его. Это был не первый случай, когда император, С корыстными целями менял религиозную принадлежность. Ашока, индийский император III века до нашей эры, стал для буддизма тем же, чем Константин для христианства. Покорив государство Калинга в ходе кровопролитной войны, Ашока решил, что народ Калинги и его народ на самом деле братья. Это озарение посетило его после перехода в буддизм который зародился как движение бродяг из низов, но при поддержке Ашоки распространился по всей индийской империи. Поскольку мы не располагаем буддийскими текстами, достоверно датированными периодом до правления Ашоки, мы не знаем наверняка, придерживался ли сам Будда идей всеобщей любви и гармонии. Зато Ашока приказывал высекать его собственное толкование буддизма на камнях, колоннах и в пещерах. И некоторые из них уцелели, например, только согласие достойно похвал. Подобные убеждения императоров вполне понятны. Если вы сомневаетесь в том, что империализму было свойственно поощрять межнациональную дружбу, обратимся к Римской империи до того, Как христианская церковь достигла критической массы. Даже в то время, без помощи Павла, Римское государство стремилось к межэтнической гармонии. В нём отстаивали терпимость к равным богам разных народов. В этом смысле христианство просто заново изобрело колесо. До появления христианства в империи поощрялись учения благоприятствующей межнациональной гармонии. Все были обязаны чтить официальных богов государства, а в остальном имели право поклоняться тем богам, каким пожелают. После того, как официальной религией империи стало христианство, в империи поощрялись учения благоприятствующей межнациональной гармонии. Они поддерживали братскую любовь между христианами, и настоятельно рекомендовали каждому быть христианином. Разумеется, и до того, как христианство заняло положение официальной религии, в Риме случались вспышки нетерпимости по отношению к тем, кто не поддавался этой системе толерантности – христианам и евреям. Но и после того, как христианство одержало победу, существовала нетерпимость к нехристианам. Так что с нравственной точки зрения неясно, достигли кульминации прогресс в миссии Павла. До христианства и после христианства имперская формула межнациональной толерантности действовала вполне эффективно. В обоих случаях немногие, не согласные с этой формулой, рисковали подвергнуться преследованиям. В чём же суть всех этих манёвров? Об этом следовало бы спросить у Павла. А суть наших манёвров в том, чтобы проанализировать, как и почему христианство по версии Павла превалировало над всеми прочими версиями и в сущности над другими религиями. Смысл упражнения. Смысл двоякий: показать, что некое учение о межнациональной дружбе Всё равно проваливалось бы в пределах Римской империи, так как это учение извлекает большую ценность из имперской платформы, нежели другие учения, а также продемонстрировать, насколько адаптивным данный бог может быть на службе этой логики. Жизнь Яхве началась с явной национальной предубеждённости к ней изрыльтянам и благосклонности к изрыльтянам. Но даже когда во время Вавилонского пленения он решил, что в будущем его ждёт общемировое, а значит, многонациональное поклонение, он стоял на тех позициях, что не израильтяне должны находиться в приниженном положении, не просто в подчинении, которого ждут от любых приверженцев всемогущего Бога, а более унизительном, чем поклоняющиеся Яхве израильтяне. В сущности, это было подчинение израильтянам поклоняющимся Яхве. Когда монотеистский импульс впервые отчётливо проявился в ваврамической традиции во второй Исае, он был поставлен на службу этнической иерархии. Тем не менее, Яхве вскоре смягчился, как только Израиль занял прочное и выгодное положение в персидской империи. Появились новые основания для межнациональных дружеских отношений. Как мы уже видели, из самых авторитетных источников еврейской Библии, священнический источник или источник П выглядит наиболее инклюзивным в интернациональном соотношении. По крайней мере, источник П содержит сравнительно доброжелательные представления о народах персидской империи. Наиболее убедительно выглядит объяснение, согласно которому источник П отражает ценности, пропагандируемые персидской верхушкой после плена. Здесь, ещё до того, как правитель Ашока проиллюстрировал эту мысль, Кир Великий показал, что империя способна быть нравственно доброжелательной силой. Через полтысячелетия после конца плена в христианском родословии семьи Авраама Бог претерпевает ещё одно изменение. Бог источника П национальный бог, Бог Израиля. По крайней мере, под именем Яхве Бог источника П выглядит национальным, хотя, как мы уже рассмотрели, язык источника П можно истолковать так, чтобы представить богов других народов с их разными именами как проявление единого истинного Бога. И наоборот, Бог Иисуса Или, по крайней мере, Бог Павла был явно транснациональным. Тем не менее, было бы ошибочно полагать, подобно некоторым христианам, что христианство заменило сепаратистского Бога евреев Богом всеобщей любви. Во-первых, сепаратистский Бог евреев не считал саму по себе этническую принадлежность непреодолимым барьером. Задолго до Павла и даже задолго до источника П Еврейская Библия предписывала справедливо и милосердно относиться к иммигрантам. Во-вторых, братолюбие Павла не было действительно всеобщим. Оно относилось скорее к другим христианам, чем к посторонним. И действительно, христианский Бог якобы бесконечной любви обрёк неверующих на страдания после смерти, и поскольку эти муки должны были продолжаться вечно, Бог не мог утверждать, что это для их же блага, так как любящие родители говорят о наказаниях их детей в процессе учёбы. Другими словами, христианство заменило одну разновидность партикуляризма другой. Этот новый партикуляризм основывался не на этнической принадлежности, а на вере. Тех, кто находился за пределами круга допустимых верований, христиане на самом деле не любили. По крайней мере, любили не так, как других христиан. И Бог тоже таких не любил. А если и любил, то нашёл странный способ демонстрировать это. Даже народ, который представил Бога этому миру, евреи, не имел права на спасение согласно христианскому учению, сформулированному вслед за Павлом. Возвращение Логоса. Следовательно, нравственного прогресса предстояло ещё достичь. Тем не менее, Бог вновь доказал свою гибкость. Он продемонстрировал, что когда разные группы, в том числе разные по этнической принадлежности, ведут игры с не нулевой суммой, он в состоянии адаптироваться, развиться в нравственном управлении, чтобы облегчить ведение этих игр. Так как технической эволюции свойственно расширять сферу влияния фактора ненулевой суммы, это хорошее предзнаменование на будущее. Возможно, эта сфера и впредь будет расширяться, а Бог развиваться вместе с ней. Разумеется, слово Бог следует взять в кавычки, потому что развивается образ Бога в человеческом представлении, а не сам Бог которого, насколько нам известно, может и не существовать. Тем не менее, как было предположено ранее, это развитие Бога может быть свидетельством, если не Бога с большой буквы, то по крайней мере высшего замысла в том или ином смысле слова. А именно, как говорилось ранее, представления о логосе могут оказаться полезными для рассуждения об этом божественном замысле. Элементы теологии Филона фигурируют в гностицизме, разновидности древнего христианства, которая, подобно евианизму и маркионизму, отщетелась на обочине, когда бурное развитие получило христианское учение Павла. Один из тезисов, обычно приписываемых гностицизму, заключается в том, что познание самого себя путь к спасению. Идея водушевлённым поклонником, который Как мы уже говорили, был Филон. Также подобно Филону в рассуждениях гностиков о Боге присутствовали мудрость и логос. Они считали Иисуса проявлением логоса, книгой, написанной в мысли и разуме Отца, как сказано в гностическом Евангелии Истины. И Иисус облачился в эту книгу. Он был пригвождён к дереву, Он обнародовал и дикт отца о кресте. Всё это чем-то напоминает слова из Евангелия от Иоанна, что Логос, слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от отца. Иногда можно встретить точку зрения, что Евангелие от Иоанна единственное, содержащее гностические мотивы. В отношении к Иисусу как к Логосу есть определённая логика. Логос расширяет круг нравственных проблем человечества. В той степени, в которой Иисус содействовал этому, он действительно был словом, ставшим плотью, физическим воплощением Логоса. И, конечно, в Евангелии от Иоанна Иисус влиятельный заступник расширения круга нравственных соображений братолюбия. Заповедь новую даю вам да любите друг друга. В самом раннем из Евангелий у Марка Иисус наставлял любить ближнего. Эта отсылка к еврейскому писанию почти наверняка означает в данном контексте любовь к брату-израильтянину. Но у Иоанна в последнем из Евангелий Иисус подобно Павлу распространяет любовь, не взирая на границы между народами. Да, Иисус также подобно Павлу ограничивает самую сильную любовь другими последователями Иисуса и добавляет у Иоанна: "Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою". Тем не менее, к моменту написания Евангелия от Иоанна к концу 1 века христианская церковь уже была вполне многонациональной и сделала шаг по направлению к универсализму. Призыв Иисуса Логос в действии в тот момент времени. Следовательно, нет ничего неестественного в том, чтобы назвать Иисуса воплощением Логоса. Разумеется, остаётся ещё проблема Реально существовавший исторический Иисус, скорее всего, ничего подобного не говорил. А если мы не можем это же действить Логос с историческим Иисусом, нельзя ли по крайней мере отождествить Логос с воображаемым Иисусом, тем самым, о котором думают христиане, поклоняясь ему, с Иисусом, который действительно произносил прогрессивные в нравственном отношении слова? Возможно, парадоксально звучит то, что Иисус, существовавший лишь в воображении, логос, ставший плотью или что-то в этом роде. Но когда христиане поклоняются Христу так, как воспринимают его, возможно, они, согласно теологии логоса, поклоняются чему-то действительно божественному. Ибо именно логос сформировал их представление о нем, внушил идею братской любви и независимо от этнических границ. Именно расширение социальной организации и сопутствующее ему взаимодействие народов, как игра с не нулевой суммой, логос в действии, побудили Павла делать акцент на межнациональной дружбе. А христиане более поздних времён вложили эти слова в уста Иисусу. Когда христиане создавали свой образ Иисуса, воплощая весь любви, Слово, то есть логос, в каком-то смысле стало плотью. Здесь прослеживается параллель с древним учением, связанным с гностицизмом и долгое время считавшимся еретическим с докетизмом. Согласно идеям докетизма, Иисус на самом деле вовсе не был существом из плоти и крови. Он был настоящим духом, а его плоть и кровь фантомом иллюзии своего рода. В одном древнем докетическом повествовании о распятии Иисус на кресте смеётся. Не имея тела, он не чувствует боли. Но в этом сценарии приверженцев докетизма присутствует подлинное христианское преклонение перед Иисусом в том виде, в котором он явился, потому что эта внешность, пусть и иллюзорная, поддерживалась Богом следовательно было истинным проявлением божественного так и в теологии логоса чтить Иисуса таким каким воспринимали его христиане с одной стороны чтить плоть воображение а с другой чтить проявление божественного возможно Иисус известный христианам иллюзии и в то же время истинное лицо бога В сущности, возможно поклонение, поддерживаемое свыше иллюзией, наиболее доступная людям возможность увидеть лицо бога. Человеческие существа органические машины, созданные естественным отбором для того, чтобы взаимодействовать с другими органическими машинами. Они могут представлять себе другие органические существа, понимать их, одаривать любовью и благодарностью. Понимание божественного, визуализация божественного, любовь к божественному были бы непосильной задачей для простого человека.